Для волокна, лубиной материи, разведения огня. Очевидно, первобытные полинезийцы знали махо до того, как познакомились с аналогичными азиатскими растениями. Это следует из того, что полинезийские названия других важных культурных растений, бумажные шелковицы, китайские розы и винтовой пальмы, суть производные от махо. Добывание огня трением, изготовление материи, отбиванием луба рифлеными колотушками, специальные приемы, которые, возможно, распространились вместе с Махо из Америки в тропические области Старого Света. Меррил всегда оспаривал этот взгляд, утверждая, что названный вид никогда не возделывался за пределами Полинезии. Дескать, если его возделывали в Полинезии, то потому что гибискус был лучшим или одним из лучших волокнистых растений, доступных первобытным полинезийцам. Он настаивал, что гибискус – вид, получивший естественное пантропическое распространение, и что его семена разнесли морские течения. Ссылаясь на господствовавшую в ту пору этнологическую доктрину, будто американские аборигены не были мореплавателями, Мэрил утверждал, что если человек и впрямь был причастен к распространению, разумнее полагать, что растение попало с островов в Америку, а не наоборот. В 1950 году Картер вернулся к изложенным выше противоречивым гипотезам. Эти аргументы представляются мне яркими примерами того, к чему приводят навязчивые идеи. Кук так старался доказать американское происхождение земледелия, что неосторожно, чтобы не сказать неразумно, сослался на голофит, семена которого хорошо приспособлены для переноса водой, как на доказательство того, что человек перевозил растения через океан. В свою очередь Мерил, то ли был очень возмущен настоятельным заступничеством Кука, то ли вообще не переносил мысль о транстихоокеанских контактах, а может быть и то, и другое, настолько, что ослепленный своими страстями не видел достоинств аргументации Кука. Судя по ветрам и течениям, если растение в самом деле было перенесено через Тихий океан естественным путем, то именно в направлении из Америки в Полинезию. Однако естественный перенос оставляет нерешенным вопрос о применении и названии. Совпадающие в Полинезии и в Америке названия и способы использования кустарника В купе с положительным свидетельством в виде батата позволяют утверждать, что независимо от того, естественным или искусственным путем пересекло это растение океан, название его и, скорее всего, способы применения были перенесены через этот самый океан человеком. Очень похоже, что и растение доставил человек. Картер пишет там же. Трудно назвать более ясное доказательство контактов между народами Тихого океана и Центральной Америки, чем то, которое дают нам батат и гибискус, известный под названием маху. Как мы уже видели в главе 6, Бак в поисках маршрута для миграции из Малайского архипелага признавал, что ни одно из полинезийских растений не могло прийти оттуда, поскольку сухие песчаные атолы Микронезии служили барьером. Он показал, что все культивируемые в Полинезии пищевые культуры Старого Света, хлебное дерево, влаголюбивое таро, сахарный тростник и прочее, были получены полинезийцами в недавнем прошлом, в пору оживленных межостровных контактов, когда посещавшие Фиджи гости через Самоа и Тонго распространили эти растения почти по всему полинезийскому треугольнику. Вместе с фиджийским аутриггером, вместе с курицей и свиньей, меланезийские растения постепенно переходили с острова на остров, после того, как маори обособились от родственных племен в, собственно, Полинезии. Рис, с древнейших времен основная пища на Малайском архипелагии в Юго-Восточной Азии, не был известен на Фиджи и других островах Меланезии, а потому так и не дошел до полинезийцев. Хотя соседство Фиджи сильно влияло на экономику Полинезии в столетия предшествующие появлению здесь европейцев, далеко не все полезные растения, которые распространились в разных частях Полинезии в доевропейские времена, можно привязать к этому архипелагу. Хорошо известно, что исконная флора до прихода человека несомненно была чрезвычайно бедна полезными растениями.